Территория Ордена. База по приему переселенцев и грузов Россия. 22 второй год. 6 число 7 месяца. Среда. 10.05. Естественно, я не стал объясняться и выяснять отношения там, в холле их штаб-квартиры, на глазах и без того ополумевшего капрала. И Светлана тоже не могла оставаться со мной дольше, чем на пару минут. Она просто выбежала с какого-то совещания. Она стояла, прижавшись ко мне так, что мне даже было трудно дышать. Я обнял ее, погладил по голове, прижал к себе. «Тише, тише, успокойся». «Ты все же приехал». Она подняла на меня радостные глаза. «Я приду к тебе сегодня. Я не могу сейчас уйти. Я всем смогу вырваться отсюда. Жди меня, пожалуйста». «Хорошо, я подождусь. Я в рогаче. Я приду, все, иди давай, иди, черт возьми». И я ушел в отель. — Ждать, черт возьми!